Глава 19. Ольга. Уже поздно. Мальчишки ушли в комнату Артёма, оттуда слышен смех. Я сижу за столом на кухне с чашкой чая. Передо мной лежит фотография Светы Громовой и ребёнка, а рядом её стильная визитка с золотистым тиснением. Президент. Усмехаюсь. Надо же, какие должности придумывают. По телевизору в местных новостях уже во всех красках показывают пожар на фабрике. Жертв нет. Но компания, которая была на банкете, оказалась в ловушке. Почти всех забрали в больницу. Вздыхаю. Как же меня достала эта фабрика. Я уже и не рада, что Олег связался с ними. Да, Ганарары у него неплохие, но всё же иногда спокойнее без них. Листаю от нечего делать ленту в телефоне. В рекомендациях в друзья выпадает Светлана Громова. И тут Громова, размышлялась с досадой. Я уже понимаю, что у них с Олегом ничего нет, но она жутко раздражает. А вот и узнаю, есть ли у неё ребёнок. Внезапно всплывает мысль. Перехожу в профиль. Лента пестрит рекламой юридической компании Ваше право. Листаю выше, и вдруг на глаза попадается свежая запись. Света и Олег. Никакого пояснения к записи, но дата стоит сегодняшняя. Внутри всё меркнет. То есть Олег мне заливал, что у них вышла напряжённая встреча, а на самом деле было почти свидание. Раз эта стерва выставила фото с моим мужем в обнимку, Угрома откладываю телефон в сторону. Внутри всё бурлит от возмущения. Страсти вокруг мебельной фабрики всё не утихают. Стоило суду вынести свой вердикт этому сложному делу, как на фабрике случился пожар. Громко вещает с экрана телевизора один из корреспондентов местного канала. Да как же вы достали со своей фабрикой, произношу в сердцах. И вдруг на экране телевизора вижу Олега. Изумлённо приподнимаю бровь. Нет, не может быть. А вот и Макаров Олег Юрьевич, адвокат потерпевшего. Именно благодаря опыту и твёрдости адвоката дело закрыли в пользу нынешнего владельца фабрики. Олег Юрьевич, вывели это дело. Как считаете, это поджог? Сладкая месть проигравшей стороны? А разве здания вспыхивают просто так? Внезапно вмешивается Громова. И вот и ни с Макаровым уже в кадре. Мне кажется, всё ясно, как белый день. И дело здесь совсем не в неисправной проводке. Мой муж качает головой, без комментариев, грубо отводит президента Громова в сторону. В сердце острой болью курит ревность. Как она там оказалась? Как попала с ним в кадр? Перед глазами стоит пелена. Сжимаю кулаки. Оля, я буду поздно. Я только тебя одну люблю, Оля. Звенят в ушах последние слова Олега, и пока у меня ещё нет причины ему не верить. Почти нет. Есть те женщины, которым совершенно непонятно, что если человек женат, то к нему не следует приближаться. Не знаю, что на меня вдруг находит. Обычно я спокойна, но сейчас сгребаю со стола фотокарточку и визитку, переодеваюсь в спальне в стильный тёмно-синий брючный костюм, сую ноги в удобные туфли. Быстро прихорашиваюсь перед зеркалом, заглядываю к мальчишкам в комнату. "Мальчики, я уеду ненадолго". Артём настороженно смотрит на меня. "Куда ты, мам? Поздно уже". Я туда и обратно. Надо кое-что вернуть одному человеку. Мам, может, утром вернёшь? Нет, эту вещь надо вернуть как можно скорее. Мальчишки говорят что-то ещё. Матвей предлагает поехать со мной, но я отмахиваюсь, вызываю такси. Я сама не вожу, у меня так и не появилось к этому пристрастия. Сначала Андрей Соколовский был категорически против того, чтобы я садилась за руль, а потом я просто сама ленилась восстанавливать права. Ищу гостиницу Континенталь в которой остановилась Громова. До центра ехать минут 20. Пробок на дорогах уже нет. Что ж, попрошу администратора передать ей фото, а ещё лучше лично передам и предупрежу, что я в курсе её проделок, и пусть катится ко всем чертям со своей страстью коллегу. Такси приезжает через 5 минут. Матвей на ходу натягивает кроссовки, бежит за мной до самой подъездной двери. Тётя Оля, не стоит так поздно одной. Давайте я с вами поеду. Матвей, я скоро вернусь, не переживай. Лучше побудь с Артёмом. А что мне папе сказать, если вы не успеете вернуться? Я успею, не волнуйся. Я уверенно сажусь на заднее сиденье. В сумочке лежит фотография, визитка обжигает пальцы. Такси несется по ночному городу. 15 минут, и я в центре. Как роскошно выглядит город ночью. Возле гостиницы работает фонтан с подсветкой, выбрасывает струи вверх, и это зрелище завораживает. Гостиница Континенталь построена в позапрошлом году, и здесь очень красиво, стильно, современно. Здесь останавливаются знаменитости и состоятельные гости города. Пожалуйста, подождите меня, я недолго. Прошу водителя. Хорошо, у меня всё равно нет других заказов. Кивает он и включает счётчик. Время ожидания 10 минут. Я выбираюсь из салона такси. Сейчас меня меньше всего интересует, сколько я заплачу за эту поездку водителю. На улице прохладно и немного ветрено. Я запахиваю пиджак поплотнее и уверенно иду к гостинице. Открываю тяжелые входные двери и оказываюсь в сверкающем мраморном холле. Весь этаж освещают несколько массивных хрустальных люстр под высоким потолком. Небольшие диванчики в классическом стиле приглашают присесть и полистать журналы, чтобы скрасить ожидания. Но мне здесь некого ждать. Я останавливаюсь у ресепшена. «Чем могу помочь?» С интересом посматривает на меня администратор. Я ищу Светлану Громову. Она остановилась в вашей гостинице. Мне надо кое-что ей вернуть. Протягиваю администратору визитку с золотым тиснением. Громова? Я сейчас проверю. Она что-то набирает в своём компьютере. У меня перед глазами всё плывёт от волнения. Зачем я сюда пришла? Но с другой стороны, как не прийти, если она успела набить оскомину даже бывшей жене Олега? Пусть сознает, что я в курсе. Оля. Вздрагивает от знакомого голоса. Сердце летит куда-то вниз, и я даже не понимаю, от чего больше от страха или от удивления. Дыхание перехватывает, становится трудно дышать. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой Андрея Соколовского. Андрей